Господин капитан, позвольте рассыпать цепью по направлению на вон ту девчонку в красном платке. Э, кобели, ворчал Дрост и вдруг властно вскакивал: "Встать, бежать на третью роту, добежать да не как рязанские бабы бегают, а по юнкерски. Эй, ходу, а то до вечера про манежу". Этот странный Дрост, то мгновенно вспыльчивый, то вдруг умно и великодушно заботливый, однажды чрезвычайно удивил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 Когда время до сна считалось свободным Как только раздавалась команда «Разойтись!» Тот же чей-нибудь тонкий гнусавый голос Жалобно взывал «Хухрик!» И другой подхватывал, точно хрюкая поросенком «Хухра! Хухра! Хухра!» И целый многоголосый хор животных начинал усердно воспевать это знаменитое прозвище Имитируя кошек, собак, ослов, филинов, козлов, быков и так далее Затем начинается фейерверк в честь и славу Пупа Не без гордости взял на себя Александров должность одного из самых главных пиротехников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 Берди-паша подходит к капельместеру и спрашивает, «А этот почему стоит без дела?» Он паузу держит. «Почему же он ее за пазухой держит?» «Почему не играете?» И опять о Крейнбринге. Наблюдая за оркестром, паша замечает, что старый артист на бейном басе во все время концерта ни разу не прикоснулся к своему инструменту. Он подходит к Крейнбрингу. «Ну, а этот почему не играете?» «Тоже паузу держит, лентяй?» «Нет, он амбушур потерял». «Вот, сволочь, казенную вещь теряет. Взгрейте-ка его хорошенько, а стоимость вычтите из его жалований. Я их научу, как казенные вещи терять».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 У Берди Паши, еще не перестававшего шпорить Капардинку, был вид тигра, у которого изо рта насильно вырвали добычу.